Глава девятнадцатая Мы проработали в отеле «Икс» уже месяца полтора, когда однажды Борис вдруг не появился. Вечером я увидел его, дожидавшегося на улице Револи, он кинулся ко мне и радостно хлопнул по плечу. «Ура! Свобода, Монами! Утром можешь заявить об уходе. Трактир наш завтра открывается!» «Завтра?» «Ну, денек-другой еще, возможно, уйдет на обустройство. Как бы то ни было, кафетерию — конец. Мы все-таки прорвались, друг мой. фрак свой я уже выкупил». Напористая пылкость его речей свидетельствовала, что дело не совсем чисто. Да и терять прочное место в отеле Икс нисколько не хотелось. Но я ведь обещал Борису, так что на завтра...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 Один Борис еще верил, что ресторан дотянет до открытия. В страстных мечтах о должности метродотеля им был измышлен такой сюжет. Патрон вложил капитал в акции и теперь ждет благоприятной игры на бирже. К десятому дню, не имея ни крошки еды или табака, я обратился к патрону и сказал, что больше без аванса работать не могу. «Неизменно любезный патрон?»